Эти созвездия через двенадцать тысяч лет вследствие колебаний земной оси должны будут уступить свою роль полярных звезд. Первый — Конопусу в южном полушарии и вторая — Веге в северном.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 утрачивал скопившуюся в стенках теплоту. Это тепло, благодаря излучению, быстро рассеивалось в пространстве. Температура в их вагоне сильно понизилась. Вследствие этого влага при соприкосновении со стеклами превращалась в лед, который препятствовал каким бы то ни было наблюдениям. Николь посмотрел на градусник —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 и он послушно полетит за нами, а через четверть часа мы его достанем. «Чем? Рукой?» — спросил Барбикен. «Рукой!» — ответил Мишель. «Ну, мой друг, не советую тебе это делать. Твоя рука на этом страшном морозе тотчас же превратится в бесформенную льдышку». «Да что ты? Ты почувствуешь жестокий ожог, как от прикосновения к раскаленному добела железу, ведь наше тело одинаково реагирует на сильный холод и на сильный жар. К тому же я не уверен в том, что выброшенные нами предметы всё еще следуют за нами». «Почему же?»